глава 14 Я успел отправить, достать мобилет и нажать тревожную кнопку. И увидел Тихона, который в это время, выполняя функции телохранителя, сорвался с места. Одно неуловимое движение, и Шустрый закинул что-то в трубку, поднес ее ко рту, а затем это что-то выплюнул. Несколько артистов, которые были ближе всего к маньяку, чувствуя что-то неладное, попытались уйти в сторону, но было поздно. В толпе я заметила Лену Динамитову. Их семья прибыла недавно и тут же оказалась в гуще событий. Девушка общалась в это время с одной из графинь. Аня стояла возле меня и смотрела в это время в другую сторону. Когда стрела разорвалась в воздухе, выпуская Десятки отравленных игл. Я запустил замедление времени. Рисковать в такой ситуации, когда на кону человеческие жизни, было опасно. Но этот псих не оставил мне выбора. Я вошел в предельное состояние и решил трансформировать заклинание замедление времени. Это было очень опасно. Ведь я прекрасно понимал, что у подарка тотемного божества... Может быть, другая энергия? Как это заклинание отреагирует на изменения? Обратится оно против меня? Или Арак специально оставил мне пространство для маневров, понимая, что может представиться такой случай? Вот это мы и выясним. Всего доли секунды для остальных, но как же они долго длились сейчас для меня? Я увидел магическую струну, которая отвечает за это заклинание, и решил увеличить ее емкость. В теории это позволит мне замедлить время еще сильнее Достаточно болезненная процедура, которая мне известна по родному миру. Здесь была на удивление щадящей. По мере трансформации я замедлял время, и все медленнее летели иглы в неподозревающих ничего аристократов. Это продолжалось до тех пор, пока время почти перестало идти вперед. Меня тут же замутило, но я взял себя в руки. Увидел недоуменные, веселые, смеющиеся, серьезные лица аристократов, которые не знали, что обречены. Ведь отравленные иглы почти добрались до них. «Что случилось?» – тревожно спросила искра, превращаясь в рыжеволосую девушку. Вот же чертовка. Оказывается, она готовилась к этому вечеру. На лице легкий макияж, красные губы, эффектное красное платье, кое-как закрывающие щиколотки, с глубоким декольте, а сзади полуоткрытая спина. «Я изменил замедление времени», – выдохнул, причем вместе с кровью. Оказывается, когда я начал менять заклинание сильно прокусил губу, и кровь теперь капала на выложенную камнем площадку. «Ты понимаешь, что будет?» воскликнула искра. «Да все, что угодно взломать подарок тотемного божества немыслимо». «Не совсем так, просто сделал его чуть эффективней», ответил я, чувствуя, как в груди начинало щемить сердце. С каждым вздохом становилось все тяжелее дышать. «Лучше помоги мне исправить то, что натворил этот гад». Я чувствую, что долго так не продержусь. Искру не надо было упрашивать. Мы нашли каждую иглу. Сдвинуть объекты было нереально сложным, поэтому пришлось дополнительно подключать магическую силу, чтобы хотя бы поменять импульс и перевернуть иглы в противоположную сторону. Я успел его рассмотреть. Уже немолодой мужик с несколькими глубокими морщинами на лбу Палые щеки, злобный оскал. Зрачки расширены от кайфа, то есть предвкушения того, что сейчас произойдет. По сути, он и жил только ради таких моментов. Что же плохого ему сделали аристократы? Все двадцать две иглы и еще одна небольшая стрела, которую он успел выплюнуть из своей трубки следом, теперь были направлены в одну точку, в Шустрого. Я увидел Тимофея Михайловича, подошел к нему, слегка пошатнувшись от резкой боли в груди, и аккуратно повернул иглу, которая еще не коснулась щеки, на 180 градусов. Даже рассмотрел яд на конце иглы, какая-то черная субстанция. Вот сейчас и проверим на самом исполнителе, во что он хотел превратить юбилей Зверобоева». Когда мы со скрой закончили, мне стало совсем плохо. Голова закружилась, перед глазами заплясали темные круги и слабость. Это чертова слабость. Будто сверху упал тяжелый груз, пригибая к земле. Внезапно перед глазами заискрилось, и передо мной возник Аракс. Он подошел вальяжно ко мне, постукивая тростью по камню площадки. Во рту дымилась сигара. «Хорошо выглядишь, племяшка!» Бросил он мимолетом, открывший от удивления рот искре. «Добрый день, черный дракон!» Поздоровался я с ним. «Не называй меня так!» Поморщился, подойдя ко мне вплотную Аракс. «Ты знаешь мое имя, и не очень-то этот день добрый, судя по тому, что у вас тут происходит. Удивительно, но я почувствовал себя намного лучше». «Это потому, что я перехватил твое заклинание и закончил начатое, наблюдая, как ты собираешься умереть», раздался у меня в голове голос Аракса. «Почему сразу умереть?» «Потому что откат убил бы тебя», ответил дракон, выпустив очередной клуб сизого дыма. «Инсульт. В мозгу от перенапряжения лопнуло бы несколько сосудов и...» ну, в общем Ничего хорошего бы с тобой не произошло. А ведь ты еще не исполнил до конца свою миссию. Поэтому я и здесь. Немного изменил твое заклинание. Надеюсь, что не против, — ответил я. Против? — нахмурился Аракс и затем широко улыбнулся. А из него вышел бы отличный актер. — Я в который раз убеждаюсь, что не ошибся в тебя. Хорошо, что ты сам усилил заклинание. Я ждал, когда же это произойдет. Даже поспорил с Афарионом. Ха-ха-ха. Теперь мой братик опять мне должен. Хотя пока этого не знают. В общем, сейчас ты немного перегнул, не рассчитал силы. Спасая этих людей, поставил свою жизнь под угрозу. А вместе с ней и существование рода драконовых. Я не мог поступить иначе. «Ответил я Араксу. Притом, меня бы он тоже попытался достать, на это и был расчет». «Понимаю», – ответил Аракс, пыхнув сигарой. «Поэтому я и появился именно сейчас. В общем, будь аккуратней. И с огнем дракона так не экспериментируй, иначе разорвет и твое тело, и душу на мелкие кусочки. На этом все». «Удачи уничтожить всех врагов рода!» Он был в своем репертуаре, тут же исчез. А затем замедление времени сбросилось, и я почувствовал резкий откат. Будто кувалдой сверху шарахнуло. Но в отличие от состояния крайнего истощения, теперь я напитался энергией. Небольшой бонус от Аракса. Поэтому перенес этот переход я гораздо легче. Дракон был прав. В том состоянии я бы умер или превратился в инвалида падая от удара я увидел как все начали разбегаться а в шустрово влетели иглы вот щелкнула разрываясь вторая стрела и еще больше десятка игл с ядом вонзились в его лицо он стал похож на дикобраза а, -а, -а, -а, -а ты Шустрый не успел договорить. Вдруг увеличился в размерах, начиная мутировать. Изменения из-за повышенной концентрации яда были очень резкими. Маньяк вспучился в два раза. Рубашка-пиджак затрещали, разбрасывая во все стороны оторванные пуговицы. Брюки треснули по швам, обнажая черную дымящуюся плоть. Кажется, я догадываюсь, кто мог предоставить ему этот яд. «Тюлькин, собака!» «Агрх!» – зарычал монстр, обдавая меня с ног до головы зловонным дыханием. Не обращая внимания на испуганные крики мужчин и визг женщин, мы с искрой принялись за дело. Тут же к нам подключилась Аня, Лена и Тихон, а затем он уже отрывал несколько челюстей. А длинные языки вывалились из пасти и начали хлестать вокруг в поисках жертвы. Доза мутагена была настолько большой, что уже четырехметровый мутант продолжал раздуваться и отращивать новые щупальца. Они били по земле, удлиняясь на глазах, и оставляли в воздухе дымчатый след. В четырех глазницах плескалась тьма, и от этого становилось жутко. «Лена, семена!» «Аня, найди болевой центр!» «Тихон, задержи эту тварь!» «И не смотрите ей в глаза!» Раздал я команды, и тут же надо мной пронеслись разрывные семена от Лены, один из которых попал в черный глаз монстра. И то лопнуло, растекаясь, словно разбитое яйцо, по бугристой, покрытой темными волдырями кожи. Существо взвыло и начало вести себя агрессивней. Щупальца его резко удлинились два раза, а потом оно поползло в нашу сторону. Ледяные глыбы Тихонов росли в зеленый газон, заключая в себе щупальца монстра. Алена заставила его остановиться, начиная скручивать в бараний рог нервный центр. «Я же время зря не терял» сформировал мощные огневые щиты вокруг тёмной сущности. Через секунду они уплотнились и вспыхнули огнём. Я тут же добавил щепотку пламени дракона. Жар был настолько силён, что пришлось ставить дополнительные щиты вокруг, чтобы пламя не распространилось по площадке. И если наизнанке часть манны тут же восполнялась, то здесь этого не было. От рыжей красотки потянулась ниточка энергии, которую можно было увидеть, лишь включив магическое зрение. А затем я обрушил на тёмное существо огненную глыбу. Следом ещё одно То, что когда-то было шустрому, прямо не хотело подыхать. выставляла защиту из клубящейся тьмы, тянулась своими щупальцами в нашу сторону и, касаясь огненного щита, Тут же отдергивала их. А я начал сжимать ловушку, все прибавляя и прибавляя пламя дракона. Щиты двинулись к центру, где билось в агонии нечто порождение пожирателя, который вполне вероятно сейчас управлял ею. А может это делал подонок Тюлькин? И вот, наконец, огненные щиты сомкнулись. Пламя врезалось в плоть монстра выжигая вместе с ней и тьму, которая металась во все стороны, взрывала землю, пытаясь найти выход. Когда монстр вспыхнул, активность его резко снизилась, а затем он превратился в кучу пепла. Я выдохнул, слыша на фоне уставшие и радостные крики своих помощников, но затем обернулся. Несколько аристократов неподалеку находились в растерянном состоянии. Остальные забились в беседке или ушли в дом. Были желающие уехать, но Зверобоев никого не выпускал по просьбе дочери. Аня знала, что такой темная сущность и кое-как но уговорила отца. «Это все, господа», — обратился я к замершим аристократам. «Больше вам ничего не угрожает». А затем упал на дымящуюся с краю скамью до которой все-таки достал жар. Мой костюм прогорел спереди, и из нескольких дыр виднелись нетронутые участки кожи. «Как ты?» Аня присела напротив меня на корточки Она взяла меня за руки и взглянула в лицо. «Жить буду», – тяжело проговорил я. «Скажи Тихону, чтобы принес сумку с макрами и костюм на сменку». «Дочь, сначала проверь его на жоге». Подошел немного смущенный граф Зверобоев. они ему еще не рассказала, что мы встречаемся. Видимо, так оно и есть. «Я не получаю ожогов», — объяснил я изумленному графу, криво усмехнувшись. «Подарок от Татема». «Щедрая у тебя Татема, Алексей», — ответил мне Зверобоев. «Я скоро подойду. Надо ускорить людей. Они взбудоражены, кстати. Это кто?» Он удивленно посмотрел в сторону рыжей красотки. «А, это моя сестра, двоюродная», – улыбнулся я графу. «Недавно приехала погостить». «Не видел ее раньше среди гостей», – задумался Зверобоев. «Она приехала чуть позже, но я же не обманывал». Искра действительно превратилась в девушку после запуска замедления времени. Получается, что появилась чуть позже. «Шеф, все нормально? Не пострадал?» Тихон застыл рядом с сумкой в руках. «Да что со мной будет?» Ха Пробормотал я и посмотрел на искру. «Приступай, рыжая!» «Не называй меня так!» Вспыхнула девушка. «Да ты же не дала договорить!» Тихо рассмеялся, я чувствую, как кольнула опять в груди. «Рыжая принцесса!» «А вот это другое дело!» Хихикнула искорка, достала из сумки один из красных макров и сжала его в руке. Тут же тот потерял цвет, энергия перешла в девушку. «Ух ты! А так гораздо быстрее!» – воскликнула она. «Подпитывай!» – вяло махнул я ей рукой. «Ой, дай извини, хозяин!» – прошептала она мне. «Люди неправильно поймут!» Улыбнулся я, чувствуя, как бодрящий поток наполняет опустошенные магические каналы. «Не хозяина, брат!» «Братишка!» – ответила искра, выпивая энергию уже из двух макров одновременно. «Ну вот, другое дело. Хоть меня и штормило еще немного, я уже чувствовал себя очень даже неплохо. Сходил и переоделся в новый костюм». Теперь у меня всегда в багажнике лежали пара комплектов одежды и несколько сумок с макрами. После того, как все аристократы, довольные и не очень, собрались на полянке, мы с Аней осмотрели каждого на отсутствие тёмной энергии. Затем Зверобоев вышел на площадку, где недавно играли музыканты. «Дамы и господа!» – он обвёл всех взглядом. «Представляю, насколько все шокированы, потому что и сам потрясён. Это, чтобы вы понимали, не входило в программу вечера». В ответ раздались смешки потрясенных аристократов. «Ведь только сейчас произошло покушение на всех вас. Но силами Алексея Драконова, его сестры и телохранителя» «Моей дочери Анны и Елены Динамитовой монстр ликвидирован. А точнее, тот самый маньяк, который когда-то устроил кровавую баню. Он пострадал от своего же оружия. Здесь с каждым из вас должно было случиться то, что произошло с маньяком». Зверобоев сделал паузу, дав возможность хорошенько переварить его слова. Затем продолжил. Я извиняюсь за временные неудобства, как уже каждый из вас понял, если вы ко мне пришли в гости, ничто не будет угрожать вам, а любая возникшая угроза будет тут же устранена, как сейчас. И спасибо Алексею Драконову, который организовал ликвидацию монстра, если бы не он, случилась бы очередная катастрофа». «Зверобоев похлопал в мой адрес, и затем я услышал нарастающие аплодисменты со стороны аристократов. Я, конечно, не гнался за славой, но был не против признания. Оно играет мне только на руку. Разве не к этому я стремлюсь?» В это время слуги Зверобоева оперативно убрали место казни монстра. В их рядах оказался маг жизни. Он застелил прогоревшие участки земли свежей травой, и теперь ничего не напоминало о недавнем происшествии. Когда все более-менее расслабились и вкусили очередную порцию шампанского, я обратился к собравшимся. Сейчас мы столкнулись не только с маньяком, но и с порождением зла, с монстром, который мог заразить одним прикосновением. Необходимо было проверить каждого на возможные следы. Все было сделано исключительно для вашего же блага. А теперь желаю приятного отдыха». Я поднял бокал шампанского, который держал в руке. Если оставались до сих пор недовольные, после моей речи таковых уже не наблюдалось. Вновь послышалась живая музыка, снова раздался смех. Опять аристократы разбились на группы. Делясь своими историями, и задорными анекдотами. Не успел я отойти в сторонку, как ко мне подошел приземистый аристократ с трубкой в зубах. Он так же забавно, как и Брок, прикрывал один глаз от дыма, который вился из трубки. Густые бакенбарды переходили в такой же густоты усы и окладистую бородку. Я точно встречался с ним раньше. «Алексей, приятно познакомиться. Меня зовут...» «Барон Саплин, я вас помню по вечеру у Стрешнего», — ответил я, слегка кланяясь. «Мы с вами тогда неплохо побеседовали». «Рад, что запомнили», — искренне улыбнулся барон. «Кстати, поражаюсь вашей самоотверженности, жуткое зрелище, очень жуткое». «Не то слово», — ответил я. «Судя по всему, у вас ко мне есть разговор?» «Совершенно верно», – пыхнул трубкой барон. «Мы в прошлый раз все-таки не договорили, и я тогда был слишком пьян и не понял всех перспектив нашего сотрудничества. Так вот, мы можем заключить через пару дней сделку, очень выгодную для нас обоих. Сейчас хотим выйти на более высокий уровень, и нам нужна продукция». «А у вас, насколько я понял, оборот макров вырос, да еще и склады почти все под завязку». «У меня впереди неделя в Академии», – ответил я. «А после этого с удовольствием приму вас в своем имении. Там мы обсудим более детально условия сотрудничества». «Замечательно», – довольно улыбнулся барон Цаплин, протянув мне визитку. «Вот мой контакт. Звоните в любое время дня и ночи». Я тут же взял ее, положив в нагрудный карман. «Только не ночью. Мы с бароном в это время обычно заняты». «Да, дорогой?» — ответила эффектная блондинка, которая появилась возле цаплина. Она была на голову выше своего мужа, одета в серебряное платье и в буквальном смысле усыпана драгоценностями с ног до головы. Грудь просилась наружу из декольте серебряного, обтягивающего стройную фигуру платья. Ухлые губы в красной помаде, выразительные глаза, которые смотрели на меня с восхищением и желанием. Баронесса в приветствии слегка склонил голову. «Очень рад за вас. Учту». А затем услышал знакомый звук. Посмотрел на свои наручные часы артефакт. Длинная стрелка на них закрутилась вокруг оси с такой скоростью, что я еле различал ее контуры. Вот это да. Одно из драгоценностей, которые она нацепила на себя, это третий фрагмент артефакта. Другого не приходило на ум. Только бы выяснить, что именно является им. Это я могу сделать на следующей встрече. Обязательно надо уговорить барона взять с собой жену. «С каких это пор ты подходишь, когда я разговариваю по бизнесу?» – проворчал Цаплин, и блондинка, выстрелив убийственным взглядом в сторону своего мужа, удалилась. Тут же стрелка на моих часах начала замедляться, а потом и вовсе остановилась. Я тут же попрощался с бароном, поискав глазами Аню, но тут же услышал рядом голос Заверобоева. «Алексей, пойдем поговорим», – предложил он мне. В его руках была бутылка виски и два стакана. Мы прошли в ближайшую полуоткрытую беседку, которая находилась за оранжереей. Начало темнеть, и я заметил слуг, включающих фонари. Те работали на макрах. Это я понял, когда увидел, как на ближайшем от нас фонаре один из слуг поменял кристаллы. В беседке граф включил освещение, судя по всему, функционирующее по такому же принципу. «Ты даже не представляешь, Алексей, как я тебе благодарен за то, что предотвратил катастрофу!» – посмотрел на меня внимательно граф, разливая по стаканам виски. «Хотел спросить, как прошла встреча с Динамитовыми и Крапивинами, на какой стадии договоренности?» «Вы насчет образования клана?» – спросил я у Зверобоева. «Именно», – кивнул он. «Когда планируешь воссоединение?» «Дата определяется примерно через две недели», – ответил я. «Как раз и вам хотел это сказать». «Отлично», – кивнул граф, делая глоток виски. «Ты знаешь, я только за... Кто еще?» «Точно Ушанова. И надо наведаться к Тайпановым». «На следующей неделе съезжу». «Я слышал у них там очередной бунт», обеспокоенно посмотрел на меня Тимофей Михайлович. «Но пока неизвестно, остался ли у роля тот наследник, с которым ты разговаривал, или его сместили». «А вот это мы и выясним», ответил я и решил сказать тост. «Хочу выпить еще раз за ваше здоровье». «За него уже пили столько раз», что мне еще на одну жизнь хватит хохотнул граф и поднял стакан давай лучше за здоровье наших близких и друзей за тех кто дает нам силы жить дальше независимо от препятствий на пути хороший тост ответил я им с графом прозвенев стаканами сделали по глотку янтарного напитка кстати насчет близких перешел к другой теме зверобоев Расскажи, что у вас там с саней Только не говори, что дружите по работе. Какие там еще отмазки, которые я не услышал от своей дочери. Я же не слепой, в конце концов. Да, Тимофей Михайлович, мы встречаемся. Я серьезно посмотрел на графа. Вот только событий столько, что никак не доберусь поговорить с вами. Между очередным покушением и убийством монстра... «Например», – пожал плечами Зверобоев, а затем засмеялся. «Да ладно, шучу, конечно. Жизнь у тебя насыщенная, понимаю. Я так думаю, и насчет свадьбы ты с Анюткой не разговаривал? По той же причине, конечно». Меня это немного смутило. Даже не задумывался, если честно. «Конечно, отношения с Аней были серьезными». Но в моем мире такого понятия, как свадьба, не существовало. Скорее, ритуал вхождения в семью. Надо бы расспросить об этом. Или он, например, или ту же искру. Возможно, они что-то подскажут. Я отвлекся от мыслей, поймав на себе взгляд Зверобоева. «Понятно», – вздохнул граф. «Учти, что время летит. Не успеешь оглянуться, как жизнь позади, а...» «Ты продолжающий воевать с врагами и говорить себе, мол, не время, потом, а знаешь, что такое потом». «Это никогда. Я так и с матерью Ань познакомился. Ходил пять лет вокруг да около. Очнулся только, когда один кавалер начал к ней подкатывать свои. Ну, в общем, ты понял. И тогда внутри меня что-то щёлкнуло». С тех пор я никогда не оставляю ничего на потом. На этом правиле я и построил свой бизнес. «Полностью согласен с вами», — кивнул я в ответ. «Ты не думай, что я читаю нотации». Граф еще более внимательно посмотрел на меня. «Ты для меня как сын, понимаешь? Мы с Пашкой в академии дружили» и обещали выручать друг друга, и сейчас, когда его не стало, я сдерживаю свое обещание, ну, правды как могу. Вы это о чем? Я слегка даже опешил от таких слов. Несколько покушений на тебя, когда ты был в Томске, не состоялись, потому что мои люди ликвидировали исполнителей, и, что интересно, даже умудрились поймать одного вражину недавно». Он указал на Мамонтова. Очень любопытно. Он еще живой? Конечно, улыбнулся Зверобоев. Держим в подвале. Мамонтов в курсе, поэтому сложил лапки и ничего не предпринимает. Получается, что шустрого не он нанимал. Хотя сначала хотел это сделать. Это со слов Мамонтова. Злился, правда, как черт. Захохотал Зверобоев, сделав внушительный глоток виски. «Хм, понятно, что Кошелотовы люди не Мамонтова. Тигров уже просветил на эту тему. А по поводу Шустрова вот это очень интересно. Выходит, что таинственный заказчик, который все время держится в тени, напрямую нанял этого маньяка. Получается, доверия к Мамонтову уже нет?» Перекинулись с Тимофеем Михайловичем еще парой слов, и я пошел к гостям. Отдохнули мы вдоволь. Натанцевались с Аней, затем поплясали под веселый танец со искрой. Рыжая чертовка даже нашла себе ухажера. И, покрутив перед ним хвостом, наобещав стрекорба, направилась вместе с нами на выход. Время было уже позднее, да и юбиляр слегка перебрал. Аня его отвела в спальню напоследок чмокнув меня в щеку и прошептав на ухо «Спасибо, милый. Стоило нам отъехать от поместья Зверобоевых, как в моем кармане затрезвонил мой билет. Это был Тигров». «Алексей, срочные новости». Услышал я его напряженный голос в трубке. «В общем, заказчика мы нашли. Это дальний родственник князя Мышкина, но он в последний момент вырвался». Теперь скрывается где-то в Тюмени. Подняли всех на уши. В чем заключается опасность? В данный момент расклад такой, что ему нечего терять. Он почти в тупике и поднимает всех своих кротов, чтобы помешать вашему воссоединению и зачистить каждого твоего союзника. Слышишь меня? И что это значит? Спросил я, переглядываясь с искрой. Накрыли сеть его тайных агентов выяснил Тигров. Один из кротов, который сливает ему информацию, работает на Зверобоевых, повар на его кухне. Мне сообщили, что ты на юбилей у графа, но я вот только что добрался до связи. Надо спешить? Да, возможно, прямо сейчас Зверобоеву грозит опасность и его дочери. Понял, ответил я. Спасибо за информацию, Дмитрий Анатольевич. Чуть позже свяжусь с Романом. Передам свежие новости о сегодняшнем покушении». «Насыщенная жизнь у тебя. Ничего не скажешь», – воскликнул Тигров. «Хорошо. До скорого. Не хворай». После того, как Дмитрий Анатольевич положил трубку, я хлопнул по плечу Тихона. «Разворачивай. Возвращаемся».